Десятое. Лебей уходит. Как раз на экраны вышла киноверсия «Подонков». И в тот вечер я повел на нее свою первую подругу. Мне фильм показался глупым. Моей подруге он понравился. Я сидел и смотрел, как совершенно нереальные тинейджеры пели и танцевали, если уж говорить о чем-то более или менее похожем на реальных тинейджеров – то я бы назвал несколько фрагментов из джунглей на классной доске. А мои мысли витали довольно далеко. И вдруг меня озарило, как иногда бывает, когда вы не думаете ни о чем определенном. Я извинился и пошел в фойе телефону-автомату. Мне не хотелось ждать до конца сеанса, потому что у меня появилась одна замечательная идея. Эрни должен был одобрить ее. Он сам снял трубку. «Алло!» «Эрни, это Деннис». «Да, Деннис». Его голос был таким ровным, что я даже немного испугался. «Эрни, с тобой все в порядке?» «Да, я думал, ты с Розанной пошел в кино». «Отсюда и звоню». «Должно быть, ты в восторге от фильма», — сказал Эрни. Его голос был таким же ровным-ровным и мрачным. «Розанне он кажется бесподобным». Я думал, что услышу его смех, но в трубке было только терпеливое, выжидательное молчание. «Послушай», — проговорил я, — «я нашел ответ». «Ответ?» — «Он самый», — сказал я, Лебей. Лебей –— «это ответ». «Ле...» — начал он странно высоким голосом, а затем снова наступило молчание. «Мной начал обладевать страх. Я еще никогда не знал его таким спокойным. — Ну да, — пробормотал я, — у Лебея есть гараж, а у меня появилась идея, что он съест даже сандвич с дохлой крысой, если ему заплатить за это достаточную сумму. Если ты к нему подкатишь и предложишь, скажем, шестнадцать или семнадцать баксов в неделю. — Очень забавно, Денис. В его голосе звучала холодная ненависть. — Эрни, ты не... Послышались короткие гудки. Некоторое время я стоял, глядя на телефон и гадая, что бы могло случиться с Эрни. Какие-то новые неприятности от его родителей? Или, может, он вернулся к дарнелу и нашел новое повреждение у своей машины? Или, неожиданная интуитивная догадка, почти уверенность, вывела меня из оцепенения. Повесив трубку на рычаг, я сделал несколько шагов, к окошку билетерши и спросил, есть ли у нее сегодняшняя газета. Белокурая девушка, наконец, выудила ее из сумки с пачками кукурузных хлопьев и стала наблюдать, как я перелистывал те разделы в самом конце, где обычно печатаются некрологи, полагая, она хотела убедиться, что я не порву ее на мелкие клочки и не съем их. Там ничего не было, по крайней мере, мне так сначала показалось. Затем я перевернул страницу и увидел заголовок «Ветеран Либерти Вилла умер в возрасте 71 года». Под ним была фотография Роланда де Лебея в армейской униформе, выглядевшего лет на 20 моложе и значительно жизнерадостнее, чем тогда, когда мы с Эрни познакомились с ним. Далее следовало короткое сообщение «Лебей умер внезапно, это случилось в субботу после полудня». При кончине присутствовали его брат Джордж и сестра Марсия. Похороны были назначены на вторник на два часа дня. Внезапно в некрологах всегда есть такие слова: после долгой болезни, после непродолжительной болезни или внезапно. Но внезапно может означать инфаркт и удар электрическим током в ванной. Я вспомнил, как дал Элли подержать музыкальную шкатулку с младенцем. Я держал ручку от этой шкатулки вроде дирижерской палочки. Раз, два, три. Совсем неплохо, зрители довольны. И вдруг, ха-ха, выскакивает попрыгунчик с огромным безобразным носом и чуть не ударяет ее в глаз. Элли с криком убегает к маме, а я остаюсь на месте и смотрю, как улыбающийся балаванчик кланяется вперед-назад, зная, что я заслужил свой испуг. Я знал, что он испугает ее, выпрыгнув из безмятежной музыки и нарушив ее своей безобразной физиономией. Я отдал газету обратно и остался стоять на том же месте, безучастно разглядывая афиши с подписью «Смотрите в ближайшие дни». В субботу, после полудня. Внезапно. Забавно, как порой складываются дела. Моя гениальная идея состояла в том, что Эрни мог поставить машину туда, откуда взял ее. Пожалуй, он мог заплатить Лебею за стоянку. Но вышло так, что тот умер. И умер в тот же день, когда Эрни схватился с Бадди Рэпертоном, в тот же день, когда Бадди разбил переднюю фару Кристины. Неожиданно я почему-то представил как Бадди Рэпертон с размаху, опускает монтировку, и в тот же самый момент Лебей хватается за окробавленный глаз и умирает внезапно, очень внезапно. «Не сходи с ума, Денис, упрекнул я себя. «Брось! Не сходи!» А затем какой-то голос в глубине моих мыслей в самом их центре прошептал. «Ну, приятель, давай, прокатимся!» И наступила тишина. Девушка за окошком щелкнула жевательной резинкой и сказала: "Ты пропустишь концовку фильма. Это его самая лучшая часть." "Ага, спасибо." Я двинулся к дверям в зрительный зал, а потом свернул к письменному фонтанчику. У меня пересохло в горле. Не успел я напиться, как открылись двери, и оттуда хлынула толпа людей. В темноте над их качающимися головами плыли титры фильма. Вскоре вышла Розанна, поглядывая вокруг и разыскивая меня глазами. В ее сторону направлялось множество других взглядов, привлеченных ее наружностью и беспокойным поведением. Дэн — Дэн-дэн, — сказала она, взяв меня за руку. — Когда тебя называют Дэн-дэн, это не совсем плохо. Гораздо хуже ослепнуть при пожаре или потерять ногу на войне. Но я редко прихожу в восторг от подобных изобретений. — Где ты был? «Ты пропустил концовку. Это самая лучшая часть», — проговорил я вместе с ней. «Извини. У меня был естественный позыв. Он случился совершенно внезапно. Я расскажу тебе ее, если ты прогуляешься со мной по набережной», — сказала она, прижав мою руку к мягкой выпуклости своей майки. «Там все хорошо кончается», — добавила она. «Мне нравится, когда все хорошо кончается. А тебе, Денис? «Мне тоже», — сказал я. «Вероятно, мне следовало бы подумать о том, что обещала ее грудь. Но я не мог отделаться от мыслей о Берни». В ту ночь мне снова приснился сон. Только на этот раз Кристина была старой. Даже нет, не просто старой, она была древней. Такие массивные, неповоротливые механизмы иногда встречаются в музеях. Это мертвые машины. Иногда вам кажется, что они старее, чем пирамиды. Двигатель ревел, извергая синие облака выхлопных газов и задыхаясь в собственном дыме. Она не была пуста. За рулем застыл Роланд де Лебей. Его стеклянные глаза были открыты, но мертвы. При каждом рывке двигателя, от которых то и дело содрогался проржавевший корпус Кристины, он покачивался, как тряпичная кукла. Его покрытая струпьями голова кланялась в разные стороны. Затем по крышке издали пронзительный визг. Мулимутфуриорванулся из гаража прямо на меня, и когда это случилось, сразу осыпалась вся ржавчина, ветровое стекло прояснилось, хром блеснул первобытной новизной, а старые облезшие покрышки превратились в навёхонькие бешено вращавшиеся чёрные воронки, каждая глубиной с большой каньон. Она стремительно бросилась на меня, ослепив своими Полный меня навести фарами и вытянув руки вперед в бесполезном и отчаянном жесте, я успел только подумать: фурия, бесконечная ярость. Я проснулся. Я не кричал. В ту ночь я сдержал крик в горле. Едва сдержал. Я сидел на постели. Холодная лужа лунного света растекалась по складкам простыней. И у меня в голове билась одна единственная мысль. Умер внезапно. В ту ночь мне не скоро удалось заснуть снова.